Когда вы работаете, пусть одна рука держит работу, а другой касайтесь ног Господа. Когда ваша работа будет закончена, возьмите эти ноги обеими руками и положите на ваше сердце. Что бы вы выиграли, отказавшись от мира? Семейная жизнь для вас — крепость. К тому же тот, кто достиг познания, свободен повсюду. Только глупец, говорящий «я закован», в конце концов, становится закованным. Дух — это все. Если он свободен, то вы свободны. В миру или в лесу я не связан. Я сын Бога, царя царей. Кто же наложит на меня цепи? Он предлагает всем средства освободиться, напиться из внутреннего источника, участвовать в радости всеобщего бытия, которое заключено в каждом и которое является Богом, не идя против самой природы, не уродуя, не насилуя ее и в особенности не причиняя вреда даже одному волосу тех, кто от них зависит. Примечание. Маловероятно, чтобы он одобрил нашу святую Иоанну из Шанталя и особенно святую Марию воплощение оставившую своего одиннадцатилетнего сына, чтобы отдаться Богу. Конец примечания. Далекий от того, чтобы запрещать законные привязанности, он пользуется ими, чтобы просветить людей. Они являются тем спокойным каналом с прекрасными отблесками, который приводит чистых и простодушных к Богу. Вот прекрасный пример. Дочь одного из его учеников, Брахмасамаджиста Манилала Малика, была рассеяна. Она с горечью говорила Рамакришне, что ей не удается сосредоточиться во время молитвы. Рамакришна спросил ее, «Что вы любите больше всего в жизни?» Она ответила, «Маленького ребенка моего брата». «Хорошо», — сказал ей любящий учитель, «сосредоточьте на нем ваши мысли». Она так и сделала, и увидела образ маленького мальчика, дитя Кришну. Примечание. Другой рассказ в таком же роде. Одна старушка начала дряхлеть. Она захотела удалиться в Риндаван и отдаться религиозной жизни. Рамакришна отговорил ее, сказав, что она слишком любит свою внучку и что та будет ей помехой в ее молитвах. Он добавил, «Все хорошее, что вы ожидаете от жизни в Риндаване», Будет вам дано само собой, если вы отдадите нежному чувству к внучке, думая, что она сама есть Шри Радхика, возлюбленная Кришны. Ласкайте ее сколько хотите, кормите ее, одевайте, балуйте ее досыта. Думайте только при всех ваших деяниях, что вы поклоняетесь богине Вриндавана. Итак, живите своей жизнью. Любите ваших возлюбленных в полной невинности и в мире. Нужно только видеть Бога под их драгоценной завесой и воздавать Ему благодарность. Конец примечания.